Глава короткая, но очень важная. Когда он проснулся, привычно определил, что стоит раннее утро. Ясное утро, солнечное. Был виден с кровати кусочек лазурного безоблачного неба над соседскими крышами и огород. Тарик в первый миг подумал, что все-таки придется долго проторчать у колодца. Никак не похоже, что был ливень. Потом он вспомнил. Показалось сначала, что это был приснившийся очередной кошмар. Разве что с подробностями, каких в обычном кошмаре не бывает. Но увидел на полу возле кровати смятую холстину, пустые ножны и кинжал. Вылез из постели, подошел к тому месту, где стояла пантерка, когда кинжал отсек ей ухо. Согнулся в три погибели и тщательно осмотрел пол. Нигде не валяется отрубленного зверячего уха, и засохших пятен крови не видно. И все-таки, раз он достал из шкафчика кинжал, значит и таинственная пантерка, говорившая по-человечески, была. Чуть ли не на четвереньках, ползая по невымытому полу, смотрел во все глаза. И увидел таки в двух местах косые короткие царапины, совсем свежие, четко выделявшиеся на старой коричневой покраске пола медленно выпрямился с совершеннейшим сумбуром в голове. Значит, пантерка все-таки приходила наяву. Входя, она втягивала когти, как любая кошка, а когда лишилась уха, от боли на миг их выпустила, скребанула по доскам, вот и остались следы. Об этом легко догадаться, даже не будучи егерем или охотником. Пантерка приходила. Сумбур как-то быстро исчез, голова стала ясной, вернулась в трезвомыслие, но Тарик долго еще сидел на кровати в тягостной задумчивости. Делать ничего не следует, совершенно не представляешь, что можно сделать. Рассказать никому нельзя, не поверят, разве что отец Михалик. Но к нему идти с этим как-то не тянет. Чего доброго попадешь на глаза загадочным гончим создателям, а они пугают в первую очередь тем, что о них ничегошеньки неизвестно, одни пересуды и слухи, которым нет особенной веры. У Худуга Гаспера речь о них никогда не заходила. Это о тайной страже изредка рассказывали байсы, которых Тарик поначалу пугался, но потом привык, хоть и никому их не пересказывал. Что выходит? А выходит то, что не следует ни дергаться, ни расстраиваться, и вообще обо всем этом лучше не думать. Жизнь продолжается, и впереди полно обычных забот и раздумий. А самый животрепещущий и насущнейший вопрос – чем кончится у Бали завтрашняя долгая прогулка с Тами? Тщательно завернув кинжал в холстинку, Тарик убрал его на прежнее место и достал все-таки бляшку, осмотрел ее со всех сторон, подержал на ладонью. «Ну скажите на милость, что в ней такого ценного, что за ней заявилась загадочная пантерка?» Очень может быть, что это не имеет отношения к нечистой силе. Есть еще белое чародейство, про которое ничего толком не известно, кроме того, что оно, противоположное черному злу, не то что одобряется создателям, но, безусловно, им терпимо, как приносящее порой людям пользу. Бляшка с смирехонько лежала на ладони, загадочная, непонятная, но мирная. Такое уж возникало впечатление. Что любопытно, пантерка не могла отыскать ее сама, требовала отдать ей или выкинуть за забор, где бляшка станет бесхозной. Но нет никакого толку ломать над этим голову, все равно разгадки не доищешься. Положив бляшку обратно в ящик и ощутив обычные утренние позывы, Тарик оделся в домашнее и босоногим направился в нужный домик для на задах огорода. В доме все явно еще спали. Сделав свои дела, он остановился у забора, отделявшего огород покойного дядюшки Павеля, как водится между добрыми соседями невысокого, не сплошного дощатого, а редкого штакетника Тарику по поясу. Черныш туда не пролезет, а котофеи и ежики к соседям ходят запросто, и никто против этого не возражает, потому что сплошная польза. Котофеи ловят и своих мышей и соседских, и также ежики, не разбирая границ владений, и изначитожают огородных вредителей. На краю у забора росла двумя рядочками дюжина развесистых ореховых кустов, усыпанных незрелыми еще крупными орешками в зеленой кожуре. Урожай в этом году ожидается богатый. Вот это и есть ближайший житейский вопрос, занимающий сейчас больше всего. Как теперь будет с орешником? Добрый дядюшка Паэль малышей к кустам не допускал. Они по неразумию могли попортить ветки. Но все недоросли и с улицы Серебряного Волка могли нарвать себе мерку спелых орехов, так что ни единого не оставалось. В замену с чистой благодарностью они помогали ухаживать за огородом. Дядюшка Паэль говорил с улыбкой. Мало у него осталось зубов, чтобы грызть орехи, а варенье из молодых зеленых орехов он никогда не любил. Как же теперь распорядиться орешником бабушка Тамаш? а заведённом дядюшкой Паэлем обычаи она очень быстро узнает, поближе сойдясь с соседями. О нём знает вся улица. Но это её ни к чему не обязывает. Теперь орешник принадлежит ей. Если решит продавать на ближнем рыночке спелые орехи или варенье из недозревших, ничего тут не поделаешь. Она будет в своём праве. И такой большой орешник один на улице Серебряного Волка. Ореховые кусты есть далеко не у всех, а если у кого и растёт один-два кустика, то плодоносят они плохо. И у родителей Тарика тоже. Дядюшка Паэль явно знал какой-то огороднический секрет – А имя огородники ни с кем не делятся Это семейные тайны. Негромко скрипнула дверь. Из своего нужного домика вышла бабушка Тамаш. И Тарик собрался поскорее отвернуться. Сделать вид, что поутру по хозяйски озирает свой огород. Крайне неполитесно пярится на человека, когда он заходит в нужный домик или выходит из него. Это даже малые дети знают. Их разделяло совсем невеликое расстояние. И он увидел все. Бабушка Тамаш была в том самом платье, но без чипца. Ее голову охватывала повязка из чистой белой холстинки, такая шапочка, и прекрасно было видно, что над одним ухом она бугрится, как и положено, а против другого так плотно прилегает к голове, словно уха нет. Совсем нет, будто его отрезали под корень. Левого уха нет. Тарик стоял столбом, ничего еще не соображая толком. А бабушка Тамаш, не остановившись, не задержавшись, прошла мимо, бросив на Тарика пристальный цепкий взгляд. Что это был за взгляд? Невыносимо злобной, исполненной ярости и, и такой ненависти. Так что у Тарика холодок по спине прошел, и сердце неудобно повернулось. Словно бы даже взгляд нечеловеческий, а? Наберусь смелости и закончу. Звериной. Куда-то подевалась прежняя добродушнейшая бабушка. Ее блекло-синие глаза ничуть не походили цветом на желтые глазище ночной гости. Но это был тот же самый взгляд, никаких сомнений. «Чтоб ты сдох, пащина!» пробормотала старуха, уходя. Тарик смотрел ей след, все так же оцепенела. Он еще не привел в порядок скакавшие беспорядочно мысли, но откуда-то всплыло и угнездилось твердое знание. Прежней спокойной и большей частью беспечальной его жизни на улице Серебряного Волка нежданно-негадно настал конец, и неведомые серьезные невзгоды придвинулись вплотную ясным солнечным утром. О дальнейших приключениях тарика и его друзей, об их попытках бороться со злом, прокравшимся на тихую окраинную улицу, вы узнаете из романа «Зачарованное озеро» совсем скоро. В тексте романа использованы стихи Роберта Бернса Юлия Акима и Геннадия Прошкевича.